Глава 5. В здоровом теле здоровый дух. Изо всех сил сжав кулак, Падзингтон медленно поднял правую переднюю лапу до уровня плеча. Потом согнул ее в локте, пока кулак не оказался у самого уха. Громко пыхтя медвежонок несколько секунд постоял в такой позе, не сводя глаз со своего отражения в большом стенном зеркале. Лапа слегка подрагивала, но вообще-то смотреть было особенно не на что, а тут еще и стекло запотело так что он шумно выдохнул и расслабился. Утерев лоб кончиком покрывала, Пазингтон опустился на кровать и огорченно уставился в раскрытую книжечку, лежавшую поверх одеяла. Книжечка пестрела цветными фотографиями, которые рассказывали об одном дне и жизни очень знаменитого дяденьки по имени Гранд Мускул. Мистер Мускул, повседневный костюм которого, по-видимому, состоял из одних только лиловых тренировочных брюк, был запечатлен во всевозможных живописных позах, в том числе и в той, которую Пазингтон только что без всякого успеха пытался принять. Медвежонок долго сидел, уткнувшись в книжечку, но веселее ему от этого не стало. Наоборот, чем больше он смотрел, тем сильнее огорчался. Если фотографии не врали, Гранд Мускул с его шароподобными мышцами был способен на самые невероятные вещи. Он легко поднимал мешки с цементом и, шутя, завязывал в узел железные полосы. А на одном из снимков он стоял возле увешанной игрушками рождественской елки, вокруг которой толпились восхищенные зрители в бумажных колпаках, и колол желающим грецкие орехи, раздавливая скорлупу своими мощными бицепсами. Может быть, конечно, виной всему был пушистый мех, но, глядя на свои лапы, Пазингтон вообще не сумел разглядеть там никаких бицепсов. Таким не то что ореха, яйца не раздавишь». Додумав до конца эту печальную мысль, медвежонок бросил еще один взгляд в книжечку, нагнулся и принялся распаковывать большую картонную коробку. На коробке имелся ярлычок. «Идеальный домашний тренажер для наращивания мышц. Система гранта мускула». А рядом красовалась еще одна фотография знаменитого спортсмена. Падзингтон заинтересовался физкультурой после последней поездки к морю. Брайтси видел профессиональных телохранителей, которые тренировались прямо на пляже, и ему ужасно понравилось, какие они сильные и ловкие А чуть позже он наткнулся в одном из журналов «Миссис Браун» на статью о том, как неразумно пренебрегать собственным телом, и мысль эта крепко засела у него в голове. Для начала он взял себе за правило каждое утро отжиматься на полу в ванной, аккуратно взвешиваясь до и после на напольных весах. Но то ли весы в их доме совсем уж беззастенчиво врали, то ли булка с мармеладом, который он подкреплялся после зарядки, чтобы возобновить запас энергии, не слишком способствовал похуданию. Но каждое утро стрелка на весах забиралась все дальше и дальше, хотя от нее требовалось как раз обратное. Но вот когда он в очередной раз просматривал журнал, пытаясь понять, что же делает не так, на глаза ему попалось рекламное объявление с фотографией Гранта Мускула. Даже самый распоследний злопыхатель не обвинил бы мистера Мускула в том, что он пренебрегает своим телом, и его объявление окаймлял пестрый орнамент из кубков и медалей, которые он завоевал во всевозможных состязаниях. Если верить мистеру Мускулу, тренажер, превративший его в такого богатыря, стоил никак не меньше двадцати фунтов, но он великодушно предлагал поделиться секретом своего успеха со всяким, кто пришлет ему письмо и вложит в конверт всего один фунт. Окончательно же Паддингтона подкупило то, что мистер Мускл клятвенно обещал без всяких разговоров вернуть деньги, если к концу первой же недели тренировок его клиент не почувствует, что его приполняет кипучая энергия. Внизу была еще какая-то длинная приписка мелким шрифтом, но Паддингтон поленился ее читать. Куда интереснее оказалась та часть, которая называлась «Благодарственные отзывы». Правда, среди них не нашлось ни одного отзыва от медведя, но выглядело все очень заманчиво. Так что Пазингтон тут же заполнил приложенный к объявлению бланк и отнес его на почту. Однако кипучая энергия его почему-то не переполнила, наоборот. Он так устал от тяжелых упражнений, что едва заставил себя еще раз перечитать инструкцию, не говоря уж о том, чтобы потребовать деньги назад. Тренажер состоял из двух ужасно тугих пружин, прикрепленных одним концом к большой металлической пластине. У каждой пружины имелась деревянная ручка, а в пластине были заранее просверлены дырочки для шурупов, чтобы привинтить всю конструкцию к стене. Сами шурупы тоже лежали в коробке. В доме номер 32 по улице Вензорский сад нашлось немало очень прочных стен, которыми, наверное, не погнушался бы и сам мистер Мускул. Но внутренний голос подсказывал Паддингтона, что остальные домочадцы не слишком обрадуются, если он понаделает по всему дому дырок. Он попробовал закрепить пластину между столбиками кровати, но... После того, как кровать несколько раз объехала вокруг комнаты, а пружины не растянулись ни на чуточку, медвежонок отверг этот негодный способ и отправился пытать счастье в саду. И вот он выбежал из дому, волоча за собой сумку, в которой у мистера Брауна лежали инструменты. И спустя несколько минут уже деятельно прикручивал пластину к забору в укромном месте, надежно скрытым от дома деревянным сараем. Подергав пластину, убедившись, что она прикручена прочно, Паддингтон еще раз сверился с инструкцией. У самого-то мистера Мускула, похоже, не возникало никаких проблем с его тренажером. Поигрывая бицепсами, блестя загорелой кожей, он без малейшего усилия растягивал пружины почти вдвое. Паддингтон же, сколько ни пыжился, раздвинул их всего сантиметров на пять, да и то, едва он чуть расслабился, что перевести дух, пружины тут же лязгнули и сжались, защемив клочок меха и пригвоздив беднягу к забору. Передохнув, Паддингтон решил попробовать еще раз. Он вытянул из пружины застрявший мех, а потом подобрал с дорожки несколько камней и сложил в ряд, чтобы было во что упереться задними лапами. Теперь дело пошло на лад. Трудно было только в самом начале. Потом пружины растягивались уже легче. И Паддингтон обернулся было посмотреть, нет ли поблизости еще камней, как вдруг за его спиной раздался зычный голос. «Медведь! Что это ты вытворяешь с моим забором, медведь?» Падзингтон даже не успел толком сообразить, в чем дело. От неожиданности он выпустил пружины и кувырком полетел на землю. Над головой у него что-то громко лязгнуло. Опомнившись, медвежонок увидел жуткую картину. Мистер Карри пританцовывает с другой стороны забора, схватившись обеими руками за кончик носа. А надо сказать, что после истории с пылесосом Падзингтон старался пореже попадаться своему соседу на глаза. Да и вообще... Если бы его попросили составить список людей, которых он меньше всего хочет видеть, мистер Кари занял бы в нем все три первые строчки. Спеша загладить свое вино, медвежонок подбежал поближе и, сострадательно глядя на несчастного соседа, начал извиняться. «Простите меня, мистер Кари, я просто не подумал что вы станете совать нос мой тренажер». Миссис Бёрд частенько говорила, что мистер Кари любит совать нос в чужие дела, но не успел Паддингтон договорить эту фразу, как понял, что соседу она совсем не понравилась. Тогда он поднял повыше свои пружины. «Я просто испытывал новый тренажер, мистер Гарри», — объяснил он. «Если бы я знал что вы так близко, я бы обязательно подождал, пока вы уйдете. Может, вы тоже хотите попробовать?» Продолжал медвежонок, поднимая земли свою книжечку и раскрывая ее на странице, где был изображен удивительно щедушный дяденька, пытающийся сладить с гантелей. Что «То ты...» Есть упражнение специально для хелятиков семи э, с тонов весом. Вот, здесь даже напечатано письмо от одного из них, точь-в-точь -точь такого, как вы». «Что?» — мистер кари побагровел, как свекла. «Ты, медведь, обзываешь меня хелятиком семи с тонов весом?» Паддингтон честно кивнул, не заметив, как грозно сошлись брови мистер кари «Этот хелятик написал благодарственный отзыв, потому что гантели помогли ему стать сильнее», — продолжал медвежонок. «Я думаю, что если вы будете заниматься каждый день, очень скоро станете хилясиком восьми с весом. Эта штука стоит двадцать фунтов, но если она не поможет, деньги вернут обратно». Мистер Карри явно собирался разразиться гневной речью про медведей вообще и про своего соседа в частности на при последних словах вдруг изменил решение. «Двадцать фунтов!» — стрепенулся он. «Говоришь, их вернут обратно. А это точно?» «Точно!» — подтвердил Падзингтон. «Иначе я не стал бы ее покупать». «В таком случае!» — свирепо заявил мистер Карри. «Уж я-то найду на них управу. Можешь пока упражнятся у меня в кладовке». Падзингтон посмотрел на соседа с сильным сомнением. Я, пожалуй, все-таки лучше здесь, у мистера Брауна. Попробовал отговориться он. Здар! Оборвал его мистер кари и чтобы избежать дальнейших разговоров, перегнулся через забор и помог медвежонку перебраться на свою сторону. — Я эту штуку сам испытаю, — хмуро объявил он. — Если она никуда не годится, направлю жалобу прямо изготовителю. Не волнуйся, наши денежки не пропадут. — Наши денежки? — растерянно повторил Пазингтон. «Но...» Мистер Кари жестом остановил его. «Ни слова больше, медведь», — возгласил он. «Все будет по-честному. Мне, конечно, придется кое-что вычесть с себя за твои прошлые безобразия, но тебе тоже немножко достанется, может быть». Падингтон окончательно, пов духом, уныло поплелся следом за мистером Кари в кладовку, волоча по земле мешок с инструментами. Медвежонок уже давно знал по горькому опыту, что спорить бесполезно. Поэтому он просто стоял и внимательно слушал, пока мистер Кари подробно объяснял, куда именно привинтить пластину. Для удобства он даже передвинул мебель. «Если ты повесь шею как следует...» — пробурчал он под конец. «Я, может, и не скажу никому, как ты защемил мне нос. А сейчас я ухожу. Мне надо в аптеку замазить. И смотри, чтоб к моему возвращению все было готово». Мистер Кари набрал в грудь побольше воздуха и стукнул по ней кулаком. «Перед серьезной тренировкой никогда не лишний прозвется!» Может, он хотел еще что-то сказать, но тут его одолел кашель, и он нетвердой походкой направился к лестнице. Через минуту громко хлопнула входная дверь, и все стихло. Пайзингтон горестно вздохнул и принялся за работу, впрочем, без особого рвения, потому что заранее знал, «Раз в деле замешан мистер Кари, добра не жди!» С такими мыслями он взял дрель и начал сверлить первую дырку. Сверлить медвежонку приходилось раньше, и он хорошо знал, что делает нелегкое. Но на сей раз его ждал приятный сюрприз. То ли стенка мистера Карри была очень хлипкой, то ли сверло мистера Брауна очень острым, но дрель вошла в штукатурку, как в масло. Не прошло и минуты, как в стене появились четыре аккуратные дырочки. Впрочем, вскоре выяснилось, что все это неспроста. Пазингтон давно уже усвоил, что просто так ничего в жизни не бывает. Он сунул в первую дырку пластмассовый дюбель, чтобы потом ввинтить в него шуруп. И тут мигом стало ясно, почему сверлить было так легко. Стена кладовки была не из кирпича или камня, а из какого-то мягкого материала, вроде штукатурки. А за этим слоем оказалась пустота. Медвежонок один за другим пихал дюбели в дыру, но они просто проваливались и исчезали, как бездонной бочке. У мистера Брауна была довольно большая коробка дюбелей, но не прошло и минуты, как она опустела. Паддингтон смотрел на стену, и отчаяние его все росло. Мистер Кари перед уходом высказался достаточно недвусмысленно и сомневаться не приходилось. За четыре неопрятные дырки в стене медвежонка попадет еще сильнее, чем за плохо повешенный тренажер. В качестве последнего средства он попробовал ввинтить в отверстие самые длинные шурупы, какие только нашлись в сумке. Надеюсь, что они пробирают стену насквозь, но на них тренажер висел с таким видом, словно выпил лишнего. Пришлось Падингтона признать свое полное поражение. Тогда он еще раз заглянул в коробку. Мистер Мускул испробовал на своем веку так много стенок, что ему наверняка пришлось хоть раз столкнуться с тем же затруднением. И действительно, Пазингтон почти сразу же обнаружил, что к обратной стороне крышки прикреплен пакетик, в котором лежит как раз то, что ему нужно. Едва медвежонок вскрыл пакетик, как из него выкатились четыре специальных шурупа для стен с пустотами внутри. На кончиках шурупов были штырьки на пружинках, которые выскакивали, когда шуруп входил в стену, и не давали ему вывалиться. Несколько поворотов отвертки, и тренажер плотно прижался к стене. Паддингтон успел как раз вовремя. Едва он затянул последний шуруп, как хлопнула входная дверь, и послышали шаги мистера Кари. Войдя, он одобрительно оглядел плоды Паддингтоновых усилий. «Молодец, медведь!» — похвалил он, стягивая пальто. отойди к подальше, сейчас я тебе покажу, как тренируется по-настоящему сильный человек, а уж потом сяду писать изготовителям». Потеряв руки, мистер Кари ухватился за пружины, и дернул их в стороны. Он, конечно, мало походил на Гранта Мускула, зато тужился и пыжился с похвальным старанием. Он скрипел зубами и отчаянно пытался найти точку опоры на скользком линолеуме. Пайдингтон послушно отошел в сторонку. Ему и вовсе не улыбалось оказаться рядом, если шуруп все-таки вылетит. Однако изобретение мистера Мускула показало себя с самой лучшей стороны. Тренажер держался как влитой. «Боюсь, мистер кари высказал свое соображение медвежонок. «Стена обвалится, прежде чем вы растянете эту штуку». Паддингтон и раньше замечал, что порой случайное слово попадает в самую точку, и тем не менее то, что последовало, удивило его никак не меньше, чем мистера кари Раздался зловещий треск, и сосед Браунов полетел на пол, прихватив с собой изрядный кусок штукатурки. Стена поддалась так неожиданно, что мистера Карри отбросила на другой конец кладовки и швырнула в дверной проем. Наступила тишина, которая нарушала лишь тихое постукивание, точно сухие горошины падали на тарелку. Это сыпались из стены дюбели мистера Брауна. Но Пазингтону было не до дюбелей. Он видел только один выход из создавшейся ситуации. Прежде чем мистер Карри успел очухаться, он побежал к двери и закрыл ее на задвижку. Потом уселся на коробку из-под тренажера, и, тоскливо глядя на провал в стене, стал ждать, когда разразится гроза. Мистер Кари протянул медвежонку лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом. «Распишись вот здесь, медведь», — приказал он. Паддингтон искательно оглянулся на Браунов, и когда миссис Бёрд кивнула, взял ручку и вывел свое имя, не забыв для порядка прибавить отпечаток лапы. «Вот так», — сказал довольный мистер Кари. «Надеюсь, медведь, это послужит тебе хорошим уроком». И пояснил, обращаясь к зрителям. «Согласно этому документу, все права на тренажер переходят ко мне. А это значит, что мне причитаются все деньги, которые будут получены при его возврате. Я собирался поделиться с вашим медведем?» Добавил он многозначительно. «Но считая, что при сложившихся обстоятельствах имею право безраздельно распорядиться всей суммой. Всего хорошего». Когда мистер Карри удалился, мистер Браун обвел всех недоумевающим взглядом. Он вернулся с работы только к шапошному разбору, и пока у него было очень смутное представление о том, что же все-таки произошло. «И вы так просто отпустили этого прайдуху?» Возмутился он. Надул пониматель бедного медведя, заставил притащить к себе в дом эти несчастные железяки. «Вот пусть теперь и целуются с ними, никаких ему двадцати фунтов». «Двадцати фунтов?» С лукавинкой переспросила миссис Бёрд. «Про какие то двадцать фунтов вы толкуете?» Миссис Браун протянула мужу журнал, указав на рекламное объявление с портретом Гранта Мускула. «Эти деньги можно получить обратно только после того, как они будут уплачены», — пояснила она. «Боюсь, фунт, который Пазингтон послал по почте, это только первый взнос. Надо доплатить еще девятнадцать». Пазингтон чуть не свалился с кресла. «Что? Я должен доплатить еще девятнадцать фунтов?» В ужасе воскликнул он. «Нет, милый», — успокоила его миссис Браун, — «не ты, а мистер Карри». Тут, наконец, до мистера Брауна дошел весь смысл случившегося, и он невольно захихикал, а потом достал бумажник и вытащил из него фунтовую банкноту. «Мне кажется», — сказал он, — «что надо возместить Пазингтон на его убыток. Кое-то веке справедливость восторжествовала. За это денег не жалко». «Спасибо, мистер Браун», — от души поблагодарил медвежонок. Только на этот раз трать деньги аккуратнее, предупредил его миссис Бёрд и всегда дочитывая рекламные объявления до конца, даже самый мелкий шрифт. Пазингтон спрятал свой фунт в чемодан и засунул ключик под шляпу для сохранности. «Обязательно, миссис Бёрд!» — пообещал он, а потом, поразмыслив, добавил. «Пожалуй, пойду и на всякий случай куплю себе на эти деньги лупу». Он протянул лапу за куском булки с мармеладом. У него давно уже сосал под ложечкой, и тут заметил свое отражение в зеркале. «А если мне дадут сдачу?» — прибавил он задумчиво. «Да еще и щипцы для орехов. Вряд ли до следующего Рождества мои мускулы так уж сильно вырастут».